На вечернем построении командир Котовский тоже замечает джентльмена. Ты что это, совсем опупел? Не понял? Не дерзи. Понял? Денис Мастер с вежем сквозьнику исчезает и снова появляется в строю в шикарном блестящем спортивном костюме, но с толстой гаванской сигарой в зубах. Да стал. Понял? Денис прячет сигару Удовлетворенный командир, заложив руки за спину, пятками основательно втерся в грунт. — Так, все в сборе, все на местах. Но, во-первых, о приятном. Откуда-то прибежал запыхавшийся Глеб Порфирьевич с автоматом и с подозрительно оттопыренным карманом. Притуливается в строй. — Извините, позвольте, будьте любезны. — Мда-а-а. Катупский с видом терпеливого школьного учителя математики подождал, пока не уляжется суета, и продолжает: В Абане с эсбшниками довольны, в Маздоке все сработали чётко, как на учениях. Обещали наиболее отличившихся наградить, просят поделиться опытом, наработками. Ну и наши в Якутске тоже в курсе. Явно хочет ещё что-то добавить, но приличных слов не хватает. А теперь к наиболее приятному. Зачитываются наряды на сутки и решается вопрос о назначении повара на следующую неделю. Григорий Батькович, как сегодня Серёшенька себя показал? Гриша авторитетно, нисколько не кривя душой, заявляет: Мужчина серьёзный, ответственный, смело импровизирует, разве что склонен к к эксперименту, но думаю, доверить можно. Серёжа Высоюков, как человек, впитавший в себя все премудрости богатейшего Гришиного опыта, тут же назначается недельным поваром и, соответственно, автоматически повышается его статус в социуме. Командир посмотрел на именные часы. "Ну, не буду задерживать. Через 5 минут, 17 мгновений". И таким тоном, будто "Передавайте привет жёнам", ставит точку. Ещё раз всем спасибо. Все свободны. Служебная информация. Отдельная бригада оперативного назначения ГСКО ВВ. Войсковая часть номер город Мездок. Выписка из приказа 22 РГН о поощрении за образцовое выполнение служебных обязанностей, организацию решения служебно-боевых задач контртеррористической направленности. по обеспечению безопасности граждан, приказываю 1. Наградить медалью за ратную доблесть старшего прапорщика милиции А. Г. Василия Эйнштейн А. 98-76-07 милиционер-боец ОМОН МВД Республики Саха-Якутия прапорщика милиции Слепкова Антона С. Ч. А. 40-96-77 Милиционер-боец ОМОН, МВД Республики Саха, Якутия. Старшего сержанта милиции, Васюкова Сергея, СЧА, А-34-59-87. Милиционер-снайпер, ОМОН, МВД Республики Саха, Якутия. Второе. Приказ довести до личного состава. Командир войсковой части Н. Полковник Г.К.Ж.КОВ. Промывка мозгов. Дело происходило во время второй чеченской кампании с лякотной осенью на юго-западном фронте. После сезона затяжных ливневых дождей, полностью смывших, не весть откуда взявшийся в группировке хлам куда-то вниз по склонам и откосам гор, наступили погожие, солнечные деньки. Блики небесного светила, наконец-то пробившиеся сквозь разодранные в лохмоте, Хмурые недовольные тучи, проникая в раскрытые окна ротных палаток и весело отражаясь в э, однако речь не об этом. Но как написано, пожалуй, пусть и останется. Фронт. При этом слове вспоминается великая история: Сталинград, Курская дуга, маршал Жуков, киноэпопея Освобождение. Но в данном случае фронт это, конечно, громко сказано. Но сказано о теневым правительством ЧРИ, каждый фронт состоит из нескольких банд-групп. Каждая БГ состоит примерно от 5 до нескольких десятков членов. Соответственно, фронт доходит численностью от десятков до сотен бандитов. Независимо от количественного состава, даже один член БГ является страшной уничтожающей силой, поэтому каждый ликвидированный или обезвреженный бандит это десятки, если не сотни спасённых человеческих жизней. Речь идёт даже не о военных, а о гражданских людях. В этом смысле бандиты выбрали правильный термин. Внешне весь Северный Кавказ действительно напоминает фронт, укреплённые блокпосты, разрушенные не то что дома или кварталы, а целые города. Вырытые и давно заброшенные в полях и горах окопы, разгромленная военная техника, военные комендатуры и мобильные отряды, превращённые в крепости, толпы вооружённых до зубов людей в одетах в камуфляж, непонятного рода войск и неопределяемой принадлежности, то есть сразу и не доходит, то ли это хорошие парни, то ли плохие. Со стороны посмотреть, Например, где-нибудь на площади в перевалочном кизляре осторожно продвигается не то сто ксена, не то огромная копна сухих листьев, с торчащими из неё оружейными стволами. Выясняется, это белгородские сомовцы всем гуртом на почту пошли к юго-западному фронту Кавказского эмирата. Относится Сунженский, Урус-Мартановский, Очхой-Мартановский и Тумкалинский. Шаройский и Шатойские районы Чеченской республики. Северный фронт. Наурский, Натеричный и Шелковской. Центральный фронт. Непосредственно в столице, в Грозном. Восточный фронт Кавказского Эмирата. Шалинский, Курчелоевский, Ножиуртовский и Веденский. К Дагестанскому фронту относится Республика Дагестан. Кавказский фронт. Кабардино-Балкария. В Ингушетии при фронтах имеются эмиры, идеологи, генералы. Военное руководство подчиняется амиру исламского государства Кавказский эмират, который имеет службу безопасности и институт валиев правителей вилаятов Кавказского эмирата. Как и в любой другой серьёзной организации, имеются представители по европейским странам, Турции и ближневосточным странам. Военное руководство, подчинённое также амиру, состоит из военных амиров, бригадных генералов, начальника штаба, наибов, слово неругательное, примечание Хашмудина, заместителей военного амира. Руководство Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) вкратце представлено ниже. Во избежание международного скандала все имена, понимаете как хотите, опущены. Президент Чыры, амир ГКО, администрация и аппарат президента Чыры, судебная власть состоит из шарядского суда Чыры, законодательная власть парламент Чыры, министерство, министр внутренних дел Чыры, министр финансов, министр иностранных дел, министр обороны Чыры, министр культуры, образования и науки Чыры. Министр социальной защиты Черии, министр информации, печати и связи Черии, государственный министр по урегулированию российско-чеченского конфликта и министр здравоохранения Черии. Службы и департаменты: Департамент спорта Черии, директор антитеррористического центра, председатель государственного комитета телевидения и радиовещания ГТРК Черии. представительство ЧеРИ за рубежом, уполномоченный ЧеРИ по преступлениям геноцида российского великодержавного шовинизма против народов Кавказа, имеют место быть зарубежные правительственные и государственные структуры ЧеРИ. Почётные консулы и представители ЧеРИ в зарубежных и западных странах. Должность главного брандмейстера с занимением постоянного пункта дислокации, пока никем не занята. но, возможно, ее и не существует. Впечатляет? То-то же. Так вот, как-то осенью армейские разведчики, преследуя никому неведомые цели, попросили командиров якутского сводного отряда выставить милицейский секрет сроком на одни сутки на глухом участке горной федеральной трассы. В наряд, как выяснилось позже, были назначены лучшие из лучших, и наиболее подготовленные. Служебная информация. Боевое распоряжение. 14. Ря. Г. Грозный. Н. О проведении разведывательно-поисковых, засадных действий. Обстановка на территории Чеченской Республики остается сложной. Со стороны боевиков не прекращаются обстрелы и нападения на ПВД, места несения службы, колонны федеральных сил. Продолжается минирование дорог. Командиру СОМ МВД РС с 0.09 по 0.09 час ря года организовать разведывательно-поисковые засадные действия на территории, расположенной с целью проверки мест минирования дорог, возможного ведения огня членами НВФ по ПВД МО РФ, захвату и или ликвидации членов НВФ. В группу назначить 10 человек со штатным вооружением, экипировать средствами индивидуальной бронезащиты, группу усилить БМП с экипажем. Командир МО МВД ФЧР, полковник милиции Ф.Э. Д. Эннский. Лучшие из лучших прибыли на место. Наиболее подготовленные из них сразу же заметили на обочине аккуратно сложенную кучку камней. Явный знак, указывающий на наличие минного заряда, знак оставили либо бандиты для своих, либо кто-то из населения. Фугас обезвредили. Милиционеры нашли очень удачное, тактически выгодное место на крутом повороте, где в отвесной скале была выемка как раз под размер БМП, где после дополнительной тщательной проверки на предмет выявления взрывных устройств и была спрятана боевая машина. Шесть бойцов с экипажем Бэхи остались внизу. Четверо, разбившись по парам, вскарабкались на северный и южный склоны для прикрытия. Порфирьичу с Лёликом достался северный склон, переходящий в покрытую скудной растительностью каменистую равнину. Опять же, скурпулезно, обшарив выбранную для наблюдения местность, расположились в метрах в двадцати друг от друга. Но в иречь, так человек наблюдательный и любознательный, заметил торчащий из раскисшей земли кусок ржавого металла, с трудом вытянул его. Оказался шквурень большегрузного трактора, размером чуть меньше метра, внешним видом напоминающий ствол старинной пушки. Даже в дульной части имеется неглубокая выемка. Лёлик сразу заинтересовался находкой и Працыи спрашивает: «Что нашел?» Глеб уже взгромоздил пушку на большой камень. «А что, не видно? Похоже на пушку старинную!» Снизу, оказывается, тоже с интересом наблюдают за происходящим. «Тащи сюда! Тебе надо, тащи!» Добровольцев не нашлось. Стали службу служить. Не дрова ж таскать, и то легче. «Но хуже дела нет, когда никакого дела нет!» Часы тоскливого безделья, кажутся вечностью. С каким-то невероятно весёлым звоном, раздающимся из двигателя, проехала машина с печальными беженцами. Ничего достойного внимания не происходит. Глеб лежит на противной, насквозь промокшей солдатской плащ-палатке, по опусту натирает щекой приклад. Через час опять машина, традиционная жулька с местными. Внизу обычная суета, Проверка документов, содержимое багажника, салона. Глеб, глаз приоткрой, подошли к тебе. Как-то по кабинетному раздаётся голос Лёлика из рации. Глеб оборачивается. Слева в пузе ожидания стоят два войсковых разведчика. Солдаты ждут, когда же на них соизволят обратить внимание. Откуда они свалились? Тоже между делом рассматривают происходящее на дороге. И заметно окают. — У-у-у, козлы, сволочи! Да их на месте стрелять надо! Стервятники! Глеб отвечает в микрофон. — Безумников знаю, паровоз тут дыть! И, повернувшись на бочок, тоже заокал. — Здоров, соколы! Каким ветром? — Да вот, послали обстановку глянуть. Да здесь все нормально. Надо будет, по рации вызовем. Хоть вас, хоть авиацию. А вы сами откуда? «Якутские? О-о-о! А у нас есть якуты в батальоне! А где ж нас нет? А вы чьих будете? Рязанские мы!» Глеб призадумался, будто что вспоминает. «Не-е-е, рязанских у нас нет!» — даже для убедительности отрицательно мотнул головой. Куда-то по своим военным делам на малой высоте пролетел вертолет. Из открытого салона бдит пулеметчик. Увидел своих, помахал рукой. Пластуны постояли ещё пару минут, покурили, потрепались, поговорились и исчезли. Парфирий Ечи ещё где-то с полчасика кумекал. Чем же эти колхозники солдатиком досадили? Размышление прервал появившийся отентованный уас. Лёлик предупреждает нижних: "Сдаётся мне, бородатые едут". Сверху хорошо видно, как УАЗик, притормаживая на повороте, вдруг упирается в пушку БМП и двух рыжих и сердитых бойцов Беркута с гранатомётами Муха на плечах. Резко тормозит. Водитель доли секунды выражает своё восхищение мощным оружием и даёт задний ход, пытаясь развернуться. Казе понятно, слинять хочет по-английски. С противоположного склона стреляет крупнокалиберный пулемёт. Позади машины возникает ряд фонтанчиков. Кто-то из группы производит длинную очередь поверх кабины. Сверху с двух сторон тоже добавляют шума. УАЗик тормозит. Благо место для разворота маловато, и в проём окон уже всунуты стволы автоматов. Из машины вываливают двух бородатых с пустыми руками. Им натягивают на глаза Иже спортивные шапочки связывают за спиной руки и ставят на колени. Один из бандитов, задрав лицо к верху, громко крикнул: "Алах, какие!" Доктор Булик не даёт закончить мысль и слегка пинает его в мештущих ягодиц. "Ты мне, бабушку, не лохмати!" вполне может статься, что бандит кому-то подаёт сигнал. С прикрытия напротив доносится "Vai, стено, Акбар!" Болик что-то прикинул в уме и даёт предупреждающий пинок второму, на уже по поджёрам у заду, чисто в целях профилактики. Бандит в ответ: "Собака!" Болик самка кашка, сидевший до этого на броне молчаливый армейский сержант, увидев, что из машины вытаскивают два автомата, крайне возбудился. И принаравливается ступню к одного из бандитов, прикладом по шапочке. Козлы. Два бойца его кое-как сдерживают. Всё равно, козлы. Всю машину не отходя от кассы перетрясли, обнаружили несколько тротиловых шашек, гранату Ф1, сопутствующую мелочёвку, пакетики с наркотой и самое главное листочек со списком дат напротив некоторых из них. В скобках русским по белому написано «Снято на видео». Вот это самое «Снято» и есть подрывы. Еще через час прибыли очень серьезные и неизвестные лица, без знаков различия, перед которыми обычно все обеют, с крайне довольным командиром отряда и бородатых с машиной отправили не весь куда или куда положено, а секрет сняли.